Впрочем, ты тут же отбрасываешь свои идиотские вопросы. Когда не знаешь, где находишься, делаешься излишне подозрительной. Мыслимое ли дело — надуть столько людей сразу? Одно странно. Проводник сказал, что мы подъезжаем к Франции, а на самом деле я уже во Франции. Круассаны и кофе поразительно вкусные, да и расходы, в конце концов, можно пережить». Для ровного счета прибавляю чаевые и протягиваю купюру официантки. Заберите, сдачи не надо. Она неловко улыбается, хватает бумажку и бежит со всех ног. Ты улыбаешься в ответ. Наверное, это очень неиспорченная девушка, если разволновалась от такой мелочи. Но автобуса нет как нет. Что ж, остается только набраться терпения и ждать». Время от времени о себе даёт знать разрастающееся в тебе раздражение, и ты без всякого смысла глядишь в чёрное окно, завидуя всем этим умиротворённым людям вокруг тебя, которые верят в появление призрачного автобуса. Тут откуда-то сбоку выплывает красивое лицо. То ли мужчина, то ли женщина. Вас, кажется, показывали по телевизору. Вы, случайно, не пианистка? Если это женщина, то голос хрипотцой, возможно, предполагает некую провокацию. Если же голос принадлежит мужчине, его можно счесть чистым и звонким. Голос стоит медовую сладость любовного свидания, но ты в ответ равнодушно бросаешь. Интересно, когда все-таки появится автобус? И вот от сладости и романтизма уже ничего не осталось, ни капли. Люди здесь не теряют времени зря. Они флиртуют, говорят комплименты. Им хорошо и без всякого автобуса, но ты не в состоянии разделить их восторги. Вместо того, чтобы плыть по течению, доверить судно капитану, ты приковываешь свою жизнь к расписанию. Мечтаешь о поездах, которые не выбиваются из графика, чтобы устремиться в суетливое будущее. Но вот из темноты послышался звук моторов. Прибыли автобусы. Кто-то ринулся к ним, кто-то стал подниматься со своих мест с неохотой и ленцой. Ты бросилась в первый автобус и сел на переднее место. Своими фарами автобус пробурил во тьме тоннель света и двинулся в него. И вот мы уже на границе. Ты видишь флаги — бельгийский и французский. И ахаешь от догадки, значит, мы ехали не по Франции, а по Бельгии». — В Бельгии говорят по-французски, и там тоже в ходу франки. Но только бельгийский франк в несколько раз дешевле французского. Вот почему официантка так разволновалась от твоей щедрости, когда ты расплатилась с ней французской купюрой и сказала сдачи не надо. — Наверное, она начала тебя презирать. Так ведут себя только мерзкие новориши. — Ты забыла, что между Гамбургом и Парижем расположена Бельгия? и за эту ошибку пришлось заплатить немалый штраф, ну вот ты наконец в париже такси выстроились в ожидании пассажиров прыгаешь в машину называешь адрес дорога забита уши и не знаю когда на месте будем при этом водитель напивает себе под нос и пребывает в прекрасном настроении забастовка это наверное весело Жизнь замирает, и город превращается в прогулочную площадку. Несколько лет назад ты оказалась в Марселе во время забастовки мусорщиков. Возле дорог горы мусора. С каждым днём они становились выше и выше. Вскоре, чтобы увидеть вершину, приходилось задирать голову, но забастовка все не прекращалась. Под летним солнцем пищевые отходы стали гнить. Ну и вонь сходили в своих ощущениях самые разные люди. В воздухе чувствовалось какое-то праздничное возбуждение. Когда же забастовка закончилась, горы мусора исчезли в мгновение ока. Если эти горы сумели так быстро ликвидировать, то возникает подозрение, что трудности кто-то создавал нарочно. Шофер продолжает что-то напевать, всем своим видом показывая, что никуда не торопится. Однако ему удается каким-то образом избегать пробок, на резких поворотах он демонстрирует ловкость и чувствует себя на улицах города, как рыба в воде. Ему, похоже, можно довериться. Ты откидываешься на сиденье и вскоре добираешься до театра, ровно в два часа. На дверях висит большой лист бумаги, надпись на нем гласит что в виду всеобщей забастовки представления отменяются. Тут ты вправду свирепеешь. Но на тяжелую металлическую дверь это не производит никакого впечатления. Ты и жалуешься. И чтобы приехать сюда вовремя, мне столько пришлось вытерпеть. В ответ — молчание. Дверь не открывается. Пинаешь ее изо всех сил. В первый раз в жизни бьешь ногой в дверь. Но дверь хранит молчание и даже не шелохнется. Ты еще раз бьешь по ней ногой, и в результате привлекаешь внимание трех мальчишек. Они показывают на тебя пальцем и гогочут. «Что вы ржете? Почему не в школе?» — кричишь ты. Но они продолжают смеяться. Наверное, и учителя бастуют. А может, им на уроке обществоведения дали задание изучить особенности забастовки? Наверняка им уже объясняли, что есть такое право. Право на забастовку. Может, их даже учат тому, как эти забастовки организовывать. В это время никто ничего не должен бояться. От ярости ты прямо на месте делаешь сальто. Тут мальчишки перестают гоготать и смотрят на тебя с явным уважением. Вот она, сила искусства. Теперь ты делаешь колесо, приходишь в себя. Потом ты находишь ближайшую станцию метро и отправляешься на северный вокзал. Запыхавшись, подбегаешь к кассе. — Мне срочно надо в Гамбург. Кассир равнодушно отвечает. — Поезда не ходят. — И что прикажете делать? Кассир все так же бесстрастно объясняет. Доехать автобусом до Брюсселя и пересесть на местный поезд. — Опять в Бельгию. Все эти железнодорожники одного поля ягоды. Всего на одну ночь ты забыла про существование этой страны, и теперь в наказание всю жизнь возвращаться туда. Но проклинать Бельгию не имеет смысла. На Бельгии никакой вины нет. Просто нужно усвоить, что такая страна есть, и она тебе не соринка в глазу, чтобы по первому желанию небрежно смахнуть ее». Водитель автобуса потрясает пачкой денег и зазывает пассажиров. «Отправляемся! Отправляемся!» Как только набьется полный салон, так сразу, мол, и тронемся. «Тебе немного не по себе, что он зарабатывает на людских бедах, ведь у тебя билет на поезд. Почему ты должна платить еще ему?» Когда забастовка кончится, железнодорожникам поднимут зарплату. «Интересно». А тебе-то кто-нибудь компенсирует потери? Ведь у тебя так мало денег. И все-таки приходится подавить закипающий гнев, купить билет, сесть в автобус. Ты решаешь больше ни о чем не думать. Автобус мчится по полям. Вдалеке виднеются стада. Странно, когда коровы щиплют траву, их морды повернуты в одном и том же направлении. Ты рассчитывала поехать ночным поездом, получить приличный гонорар, вернуться обратно так же ночным? А вышла какая-то ерунда. Лучше бы выкинуть свои честолюбивые мечты о поле чудес, присоединиться вот этим коровам и щипать вместе с ними траву. Тут вдруг слышится оглушительность трёх от моторов. В небе появляются три маленьких самолёта. Ты ахаешь от неожиданности. От одного из самолетиков метров в трехстах от автобуса валит черный дым, и он начинает падать носом в землю. Только ты успеваешь подумать, что впервые в жизни наблюдаешь крушение, как самолетик перед самой землей вдруг задирает фюзеляж и вертикально взмывает в небо. Ты вся цепенеешь, крик застревает в горле. Тогда второй самолетик пускает струю черного дыма и начинает падать. Ничего себе, думаешь ты, но перед самой землей он тоже выправляется и круто уходит вверх. Американец, сидящий впереди, замечает. «Гляди-ка, военные упражняются». Ты и вздыхаешь с облегчением, но тут накатывает чувство негодования. «Вот еще защитнички нашлись». «Совсем распоясались, развлечения себе устроили. Если у них столько свободного времени, пусть бы лучше подбросили нас до Брюсселя».